Глава 3 Грозовые тучи. Педро Хуан де Борико воспринял с глубоким неудовольствием предложение дона хусто потому что по-прежнему лелеял мысль овладеть девушкой. Жизнь Хулии превратилась в настоящую пытку. Она и ненавидела, и боялась отчима, но выхода из этого положения не находила. Рассказать обо всем сеньоре Магдалине? Пожаловаться на его преследование невозможно. Хулия с ее мягким сердцем не способна была нанести матери такой удар, и она молчала. Сеньора Магдалена между тем стала кое-что замечать, и чтобы проверить свои догадки, позвала Хулию и попыталась выведать у нее правду об ее отношениях с отчимом, не признаваясь ей, однако, в своих ревнивых опасениях. Хулия постаралась рассеять подозрения матери, однако ничего этим не достигла. Напротив, еще больше огорчила сеньору Магдалену. Бедная женщина решила, что Хулия, если и не отвечает на любовь отчима, то, во всяком случае, с удовольствием выслушивает его признание. Узнав о домоганиях Дона Хусто, Педро Хуан задумал ускорить события и силой овладеть Хулией. Синьора Магдалена увидела в предложении Дона Хусто путь к спасению. Так Дон Хусто сыграл роль искры, воспламенившей бочку с порохом. В тот день Педро Хуан ушел после полудня из дому, а синьора Магдалена позвала дочь и заперлась с ней у себя в спальне. «Хулия», — начала мать, — «мне надо поговорить с тобой об одном весьма важном деле, касающемся твоего будущего». «Я вас слушаю, матушка», — ответила Хулия. «Хулия, пришла пора подумать о твоем замужестве». «Я не хочу выходить замуж, матушка. Вы же знаете», — дрожащим голосом произнесла Хулия. «Вы знаете, и я не могу долей скрывать, я люблю другого». «Мне это слишком хорошо известно», — крикнула сеньора Магдалена, судорожно хватая Хулию за руку. «Я знаю. Я догадывалась. Ты низкая женщина и недостойная дочь». — Матушка! — в ужасе воскликнула Хулия. — Не называй меня матерью, я тебе не мать. Нет, я не могла породить такое чудовище. Будь ты моей дочерью, ты никогда не нанесла бы мне этого удара. Нет, ты мне не дочь. — сеньор сеньора! сеньора» — простонала Хулия и, рыдая, упала на колени перед матерью. — Ради бога, объяснитесь, что это значит? — Оставь меня, оставь, ты мне не дочь. «Дочь никогда не решилась бы вступить в преступную связь с мужем своей матери!» «Господи, спаси меня!» — воскликнула Хулия, выпустив из рук подол материнского платья и вскочив, как безумная. «Презренная! Презренная! Ты мне не дочь! А если ты моя дочь, я проклинаю тебя!» «Боже!» — крикнула Хулия и замертво упала на землю. В этот миг дверь отворилась и на пороге показался смертельно бледный Педро Хуан. — Низкий человек, — сказала Магдалена, указывая на неподвижно простертую хулью. — Вот до чего вы ее довели! Я презираю вас! И сеньора Магдалена, словно подхваченная вихрем, выбежала из комнаты. Педро Хуан неподвижно застыл, с молчаливым ужасом глядя на хулию и не решаясь оказать ей помощь, привести ее в чувство. Так прошло немало времени. Наконец Хулия очнулась, привстала и обвела комнату помутившимся взором. — Всему виной я, — прошептала Хулия, — пускай безвинна, но я проклята матерью и должна покинуть этот дом. Бросившись вниз по лестнице, она устремилась на улицу. Начинала смеркаться.